Глава 18 Более всего на свете Костя боялся, что на вечеринке у Векслера соберутся пафосные дамы и господа, которые, восседая на роскошных, усыпанных подушками диванах, будут рассуждать о высоких материях с обязательным упоминанием трудов Кирки Гора, Шопенгауэра или Ницше. В компании таких людей он, Костя, провинциал из провинциалов, почувствует себя неловко — ему до конца вечеринки будет стыдно за себя и за свою провинциальность и за то что его не научили в детстве хорошим манерам и за то что на втором курсе философию прогуливал чуть меньше костя боялся что на вечеринке у адского сутуны будут происходить ужасающие вещи какие нибудь убийства кровавые жертвоприношения спасибо в одном таком он уже поучаствовал Убиение младенцев, купание красных коней, всяческие извращения, жесточайшие оргии или какие-нибудь массовые совокупления. И принимать, например, кровавый душ ему не хотелось. Галышом стыдно, не успел еще к лету подкачаться. А если не голышом, то пафосный пиджак жалко, двести тысяч все-таки халявных. Еще Костя, которому дважды снились Векслер и его свита, опасался того, что ему придется смотреть какой-нибудь скучный спектакль, где Векслер, подвязавшийся на поприще актера, начнет реализовывать свои столетние амбиции. Это была бы очень скучная вечеринка. На деле же великий бал у сатаны оказался банальной дискотекой. Пожалуй, это удивило Костю более всего. Он чего угодно ждал, но не. Боги, это не более чем вечеринка? Это всего лишь вечеринка, ничуть не хуже и не лучше любой вечеринки в любом клубе. Костя так давно не был на настоящей дискотеке, что на краткий миг ему почудилось, явственно так почудилось, будто он ухнул во времени на целое десятилетие. Будто ему снова было двадцать, и он, развеселый студент УПИ, ищет приключения на свою бедовую голову. «Ты хоть понимаешь, где мы?» — спросила Дейзи, пока они продирались через танцпол. Музыка грохотала в ушах так, что Костя начал не на шутку опасаться за свои барабанные перепонки, а стробоскоп бесновался точно в эпилептическом припадке. Для того, чтобы быть услышанным, приходилось орать, но даже и это не спасало. Надо было постоянно переспрашивать и уточнять, что имела в виду Дейзи. «Я догадываюсь!» Костя чуть связки не порвал, пока выкрикивал эту короткую фразу. Ему пришлось потом еще добрых пять минут откашливаться. Удивительно, но Костя знал очень многих из тех, кто присутствовал на вечеринке. Даже Дейзи была приятно поражена. Первым он узрел аристарха Левандовского, который и привез их с Женькой в особняк. Теперь он культурно отдыхал. Сидел на высоком стуле за барной стойкой и потягивал из трубочки коктейль. На его лице мрачно поблескивали неизменные солнцезащитные очки. Увидев Костю, он оторвался на мгновение от своего коктейля и протянул руку в знак приветствия. — Веселье вам и вашей очаровательной спутницы, произнес водитель и отвернулся снова, увлекшись коктейлем. А Дейзи потянула Костю за руку, и снова они понеслись через танцпол, и все это было похоже на очередное задание в компьютерной игре. Костя боялся выпускать Дейзину руку, потому что его не покидало чувство, что он потеряется на танцполе, точно ребенок, которого мама оставила на кассе, а сама ушла в дальний отдел универсама за молоком. Однажды, в доисторические времена, когда не было еще Бруклина, а в городе был один-единственный универсам, так и случилось. Мама вернулась за Костей только через час. Наконец, преодолев полосу препятствий из танцующих человеческих тел, Они вышли куда-то в коридор, и здесь было намного тише. Музыка тут звучала, как ритмичный низкочастотный гул, подобный авиационному. И в этом коридоре, похожем на предбанничек перед кинозалом, Ника и Эсмина стояли в уголке и тихонечко курили. Очевидно, они тоже сбежали в тишину. «О, привет!» Костя немного смутился. Дейзи чуть крепче сжала его руку. «Прекрасно выглядите», — отозвалась Ника и кокетливо улыбнулась, чем вызвала ревнивый взгляд своей спутницы. Еще чуть-чуть, и Эсмина бы зашипела. Ника не изменяла девяностым ни на йоту. Но в этот раз она выглядела не как провинциальная девчонка, ограбившая вещевой рынок, а как вполне себе стильная штучка. Спайс-герлс такую бы точно взяли. На ней были джинсовые шортики, поверх колготок в крупную сеточку. М -м, никогда еще вульгарность не выглядела столь притягательной удлиненный топ, расшитый поетками, шортики выглядывали из-под этого топа тоненькой джинсовой полосой и довершали образ осветленные длинные волосы, уложенные с тщательной небрежностью. Ника так сильно соответствовала духу 90-х, что выглядела как очень даже излишне сексопильный музейный экспонат. Да и слово «сексапильный» уже никто не употребляет. Есмино в ее черном шелковом платье на тоненьких бретельках — у нее и на шее был шрам, черт побери, сколько же раз эта девчонка пыталась уйти из жизни — выглядела как черно-белая фотография, случайно приклеенная рядом с ярким полароидным снимком. «Пойдем дальше», — громко зашептала Дейзи прямо кости в ухо. Дыхание у нее было холодным, как «Орбит» без сахара. И Дейзи, бросая ревнивые взгляды на девчонок, — что было зря, потому что Ника и смина как только их оставили в покое, начали сосредоточенно целоваться, потащила Костю через коридор. «Дейзи?» Костя не знал, куда деть внезапно проснувшуюся общительность, поэтому решил помучить Дейзи вопросами. «Да. А чем ты занималась?» Ну, «Когда была жива, я была порнозвездой в шестидесятые». «А?» «О, боги». Дейзи, эта игрушечная девочка, тоненькая и хрупкая, это созвездие поэток была порнозвездой. Была, когда была жива. А потом она, конечно же, умерла, как и большинство из тех, кто веселился на тусовке у Роберта Векслера. Сейчас пробежим последний танцпол, отметимся, так сказать, и можем где-нибудь посидеть в спокойном месте. А в этом аду есть спокойные места? Организуем. Дейзи толкнула невесть откуда появившуюся дверь, и вот они снова вскочили на подножку шумного и ритмичного поезда. Костя перестал удивляться тому, что двери здесь появляются, когда им заблагорассудится, и также внезапно исчезают. Музыка здесь играла не так громко, можно было даже вычленить некое подобие мелодии. И легкий фортепианный мотив показался Косте знакомым. По крайней мере, здешнего диджея не хотелось прибить. Ой — Ой-ой-ой, — сказал Костю, увидев в другом углу танцпола по диагонали от входа человека, который определенно мог бы затмить дневное светило. Разумеется, это был Орликино. Его оранжевая башка фосфорицировала в лучах цвета музыки, от отчего казалось еще ярче. Рядом с Орликино словно бы гасли все остальные цвета. Он танцевал так, как будто никто не видел. «С полной самоотдачей!» «Ты его знаешь?» Забеспокоилась Дейзи, видя, как таращится Костя на оранжевоголового орлекина. «Конечно!» — радостно ответил Костя, которого буквально распирало от эмоций. «Пошли, поздороваемся!» И на этот раз уже Костя потащил Дейзи через беснующийся танцпол. Орлекина заметил их, когда они совсем уже близко подошли. Заметил, остановился... Он только ногой чуть пританцовывал в такт музыки и улыбнулся. «Разрешите выразить вам свое восхищение!» — на одном дыхании выпалил Костя. Орлетина еле заметно кивнул, мол, «Разрешаю. Восхищайтесь». Костя решил, что негоже отвлекать танцующего человека и поспешил увести Дейзи. Очередная дверь нашлась где-то в самом углу танцпола, рядом с диджейским пультом. Костя ее. Толкнул, и вот они снова оказались в невзрачном коридоре. Стены, как и во всех других, были обиты колючим серо-зеленым ковролином. «О, это так мило!» — улыбнулась Дейзи, и на бледных ее щечках заиграли ямочки. «Ты тут многих знаешь? Ты вхож в тусовку?» «Вроде нет», — ответил Костя. «Не совсем. Я чего то нравлюсь Векслеру». «Вот теперь мы можем где-нибудь уединиться», — торжественно объявила Дейзи. «Стой, милая», — прервал ее Костя, — «ты тоже слышишь музыку?» «Какую музыку?» Костя закрыл глаза и попытался понять. Вот этот несложный гитарный перебор играл у него в голове или на самом деле? Хотя какой к черту на самом деле? Они же в аду. Но музыка играла, определенно играла. «Точно неведомая шарманка, не как попавшая в ад». «О, я понял!» — воскликнул Костя. И тут-то он увидел дверь, огромную, состоявшую из двух створок, как в кинотеатре, и предложил. «Зайдем?» Ему понравилось, что музыка звучала именно оттуда. Дейзи равнодушно пожала худенькими плечами. Костя пнул тяжелую дверь, пропустил дейзи вперед и вот они очутились в маленьком помещении где освещена была только сцена и на этой сцене стоял худой человек с гитарой и что то вполголоса пел народу было совсем чуть чуть и все стояли возле сцены слушали человека с гитарой ленялые джинсы впрочем освещение могло как угодно исказить первоначальный цвет стоптанные найковские кроссовки бесформенный джемпер волосы чуть ниже плеч осветленные пряди Костя не сразу, но узнал его. Это был тот самый Николай Сонин, без вести пропавшая Уральская рок-звезда. Все проблемы начались, когда в ад провели электричество. Раньше проще было понять, где добро, а где зло востократ. и Фауст затеяли спор, рассуждая логически, цепенея от холода, стоя. У мраморных врат. Сонин пел тихо, будто бы и не было толпы людей перед сценой. Играл он, Костя, только сейчас это понял посредственно и временами фальшивил. Впрочем, это ничуть не мешало восприятию. Тебе это нравится? Удивленно спросила Дейзи. Она явно не могла взять в толк, от чего эта Костя так увлекся несимпатичным худым человеком, который пел со сцены странные тексты фальшиво подыгрывая себе на гитаре. «Знаешь, во мне еще есть что-то хорошее», неожиданно для самого себя произнес Костя.